Мне очень хочется дать им ход, однако я обещаю, что не покажу их никому, кроме некоторых из служащих отеля. С какой стати мы должны верить вам на слово? Можете не верить, но я советую вам рискнуть. Наступило молчание, только поскрипывали стулья и приглушенно тарахтела пишущая машинка за стеной. Вдруг Волоский сказал, «Я, пожалуй, рискну». Дайте мне плачок бумаги, пожалуй, я тоже попробую, – сказал Блейдвин. Лайл Дюмор с убитым видом кивнул. Диксон фыркнул и пожал плечами. Писателями заделались, сказал он. Пропади оно пропадом. Давайте, только не шариковые ручки, дайте мне вечное перо. Терпеть не могу шариковые ручки. Питер Макдермот бегло просмотрел написанное и отпустил юнцов по домам. Потом внимательно перечитал все еще раз. В основном все четыре версии совпадали, разница была в незначительных подробностях. Теперь картина была полной, тем более что совет Питера не забывать об отдельных служащих был всеми учтен. Песенка старшего коридорного Херби Чендлера была спета. Вчерашняя полуосознанная идея окончательно оформилась в голове ключника Милна. Вне всякого сомнения, появление герцогини Кройден в то время, когда он входил в вестибюль гостиницы, было непростой случайностью. Это был знак судьбы, это была путеводная звезда, которая загорелась, чтобы осветить ему дорогу к сверкающим бриллиантам герцогини. Конечно, не вся знаменитая коллекция драгоценных камней находится в Нью-Орлеане. В поездке Дерстагини берет лишь часть своих сокровищ, но даже в этом случае возможная добыча была бы не дурна. И хотя некоторые из бриллиантов, наверное, хранятся в Сейфиотеле, в номерах тоже найдется чем поживиться. Теперь все упиралось в ключ от двери. Милл составил план и приступил к его выполнению. Он несколько раз поднимался и спускался с этажа на этаж, пользуясь разными лифтами, чтобы не привлекать внимания, пока, наконец, не очутился в кабинете наедине с лифтером. Тогда он задал явно праздный вопрос: «Верно ли говорят, будто герцогиня герцога Кроиден остановились в нашем отеле? Совершенно верно, сэр». Должно быть, для таких постояльцев в отеле есть особые номера, не такие, как для нас простых смертных. Да, сэр. Герцог и герцогиня остановились в президентском номере. Вот так. Это на каком же этаже? На девятом. Крючник мысленно вычеркнул пункт первый и вышел из лифта на своем восьмом этаже. Пункт два требовал установить точный адрес президентского номера. Это оказалось несложно: подняться на этаж по служебной лестнице, немного пройти по коридору и дело в шляпе. Двойные двери обитые кожей и снабженные золоченными гербами принадлежали несомненно президентскому. На табличке значилось 973-7. Спустился в вестибюль, небрежно прошелся возле конторки портье и, быстро взглянув на доску за его спиной, убедился, что 973-й, как и остальные, более демократические номера, имел на доске свой гвоздик, на котором и висел нужный ключ. Сразу спросить ключ было бы ошибкой. Ключник опустился в кресло и принялся терпеливо наблюдать. Предосторожность оказалась не лишней. Несколько минут наблюдений показали, что в отеле явно объявили тревогу. Портье, обычно небрежно выдававшие ключи по первой просьбе, сегодня были на стороже. Они спрашивали фамилию, потом проверяли ее по регистрационной книге и только после этого выдавали ключ. Усиление бдительности было, конечно, результатом его утренних прогулок. Холод пополз у него по спине, При мысли об очередном этапе этой последовательности событий полиция уже предупреждена и через несколько часов будет знать, что искать нужно именно его, ключника Милна. Даже при том, что они, если верить утренним газетам,